Глава шестая. Сегодня уже пятница, а это означает, что после этих выходных мне уже нужно выходить на работу. Азимов, как и обещал, предупредил Полину Михайловну, что меня не будет до конца недели. С работой, как ни странно, никто не звонил и ни о чем не спрашивал. Наверное, секретарю Полину Михайловну запретили говорить и распускать слухи о том, что она видела тогда. Я, кстати, так и ничего не нашла тогда в интернете о Руслане и его бывшей невесте. Скорее всего, и служба безопасности хорошо поработала, чтобы о его личной жизни не было ни словечка в просторах интернета. В противном случае я не могу это никак объяснить. Все эти дни, что я была дома, я много думала. О нём, о его словах, губах. Как же хотелось забить на всё и согласиться. Да вот только я понимала, что эффект бабочек в животе останется несбыточной мечтой, если я соглашусь на его предложение. Мне было очень грустно и одиноко. Я хотела тепла, немного внимания. Хотела поговорить обо всём, об этом, хотя бы с кем-нибудь. Может, мне домой на выходные поехать к маме? Она бы обняла меня, погладила бы меня по голове, совсем как раньше это делала, когда я была маленькой. Может, она подсказала бы мне, что делать? Хотя кого я обманываю? Даже она, та, которая спит и видит, чтобы я наконец вышла замуж, не станет одобрять такое. Решено. Что бы там ни было, я поеду домой на эти выходные. Буду есть мамины пирожки с вареньем и пить её знаменитый вишнёвый компот. Вернусь в своё детство в эти дни и не буду больше думать о Руслане и продолжу жить так же, как и жила, до его появления в мою жизнь. Да, так правильнее и так будет лучше для меня. Не стоит забываться и грезить о пустых мечтах. Я позвонила маме и предупредила о том, что хочу приехать сегодня. Она очень сильно обрадовалась. Ведь в последний раз я ездила домой полтора месяца назад Обычно я старалась ездить домой один раз в 2 недели, но в этот раз как-то само собой так получилось. Собрала немного вещей из первой необходимости и вышла немного раньше из подъезда, решив дождаться такси на улице. Но не прошло и минуты, как прямо передо мной остановилась большая чёрная машина с тонированными окнами. Не знаю, какой марки была машина, я в них очень плохо разбираюсь, но даже мне было понятно, что она стоит больших денег. Через несколько секунд после этого как эта машина остановилась прямо передо мной, и из него вышел не менее большой мужчина в чёрном, как ночь, костюме и рубашке того же цвета. Я испугалась и сделала несколько шагов назад, жалея, что не дождалась звонка от водителя такси о его прибытии в своей квартире. «Добрый день, Мария Андреевна, меня зовут Антон. Я начальник службы безопасности Руслана Маратовича Зимова. Он просил вас доставить до места назначения, куда вы собирались в целости и сохранности. Прошу вас». Передо мной открылась задняя дверь автомобиля, в котором было всё идеально. Но я стояла с открытым ртом, не в силах что-либо сказать. С одной стороны, я выдохнула, знание того, что он не бандит и не навредит мне, меня успокаивало. Но с другой стороны, мне совсем не понравилось то, что он мне сказал. О чём вообще думает Руслан? Разве можно такое делать? Да и к тому же, ему по факту никто, по ходу, он так не считает. Видимо, ответив на его поцелуй и ласки, я дала ему повод рассчитывать на что-то большее. Вы меня напугали. сказала её успокоившись. Передайте Руслану Маратовичу, что я благодарна за заботу и внимание, но в этом совсем нет необходимости. Я заказала такси и с минуты на минуту оно уже будет здесь и прошу вас перестаньте прослушивать мой телефон. Договорив свою речь, я отошла в сторону подальше от человека, который представился Антоном и машины, из которой он вышел. Я ожела сильнее в руках дорожную сумку, стараясь не показывать своё состояние, пыталась казаться спокойной, хотя на самом деле Я не хило успела перенервничать. Боковым зрением я увидела, как Антон достал телефон и что-то напечатал в нём, а затем вернул его в карман брюк, после мгновенно прозвучал сигнал оповещения SMS-сообщения. Я понимала, кому он написал и от кого получил ответное сообщение. Мне ужасно было интересно, что он ему ответил, но я стояла, делая вид, будто этого Антона нет, и мне абсолютно всё равно на происходящее. Не знаю, правда, насколько это хорошо мне получалось. И получалось ли вообще? Я всё же не выдержала и посмотрела в сторону машины и увидела, что он садится обратно в машину и уезжает. Не успела даже подумать обо всём, об этом, как услышала о входящем сигнале на телефон. Это было сообщение от него. «Надеюсь, ты сбегаешь не от меня, Мария». Следом ещё одно сообщение. «Зря не старайся, ты всё равно будешь моей». «Ты же сам всё понимаешь, ничего такого не будет». Ответив, убрала телефон в сумку и села в такси. «Вот и всё». И эта страница в моей книге жизни под названием «Руслан перевернута». Когда я вернусь на работу, его уже там не будет. Так будет лучше для нас всех. Вот только о таких мыслей что-то царапало внутри. Милая, ну чего ты такая грустная? Случилось что на работе? Ты уже второй день как приехала, но как будто тебя здесь нет. Поговори со мной. Я приподняла голову с маминых колен и всмотрела в ее добрые глаза и понимала, что хочу рассказать о Руслане, о его предложении, но почему-то не могла решиться. Мам, начала я говорить. Я И тут я почувствовала, что у меня нервы сдают, губы начали дрожать, и в горле ком встал, который рвётся наружу, но я до последнего не позволю ему вырваться. Только не сейчас, только не перед мамой, не хочу, чтобы ещё она волновалась. Мам, я, наверное, останусь совсем одна в этой жизни. И тут меня прорвало. Мам, ну что со мной не так? Почему не получается мне ничего? Я же совсем обычная, как и большинство девушек. Почему не получается? Я говорила, ныла, обнимала сильно-сильно маму и глотала одновременно слёзы, которые совсем не хотели останавливаться. Прости, что заставляю тебя сейчас нервничать, но мне так плохо сейчас. Дочь, послушай. Она вытирала мои слёзы своей рукой прямо как в детстве. Посмотри на меня. Она подняла моё лицо, чтобы посмотреть в мои глаза, но и самые не тоже были влажные. Расскажи, что случилось. Ты же знаешь, что можешь мне всё рассказать. Я всё пойму, ну уже, милая, не молчи. «Ты мне сердце разрываешь». Я ей всё рассказала о Полине Михайловне, о Руслане, даже о поцелуях. Она слушала, молча, не перебивая. Рассказала, ничего не скрывая. Впервые в жизни у нас раньше не было с ней таких откровенных разговоров. Я всегда была с закрытым ребёнком, но сейчас во мне что-то сломалось. Я больше не могла молчать. Мне нужно было, чтобы мама сказала мне, что я поступаю правильно или наоборот, потому что я перестала понимать, что делаю. Я чувствовала, что что-то очень важное проходит мимо меня, Да еще и по моей вине. «Милая, все это очень странно, и я такого не понимаю. В наше время все было проще. Если женились, то по любви. Если не по любви, то тогда, как модно сейчас это говорить, по залету. Но у вас же не так. У вас ни любви, ни залета нет. Скажу честно, мне все это не нравится. Но если ты решишь согласиться, отговаривать тоже не стану. Не хочу быть тем, кто забирает шанс у своего ребенка. Вдруг у вас все и вправду получится. Я единственная боюсь того, что этот человек может тебя обидеть. Он же богатый, у таких людей много власти. Допустим, у вас появятся дети, и ты захочешь уйти, но, допустим, у вас не склеится, не получится. Подумай, хорошо, он тебя просто так не отпустит и детей не отдаст. А ты против него ничего не сможешь делать. Прежде чем кинуться в омут с головой, нужно немного о последствиях тоже подумать. Это сейчас ты одна, а с ребенком на руках будешь совсем по-другому думать. Подумай, подумай, дочка. Я, как мать, желаю только одного, чтобы ты была счастлива. Если всё же решишься на такое, что ж, я буду рядом и приму твоё решение. Спасибо, мамочка. Я я я так тебя люблю. Обняла её крепко и долго не отпускала, а она гладила меня, продолжая успокаивать. Как насчёт горячего чая с пирожками? Я улыбнулась, кивая головой в знак согласия. Отлично. Тогда я пошла ставить чайник, а ты иди у Моси и присоединяйся. Мягкий голос мамы, как бальзам на душу, ложился. Мам, — позвала я, когда она уже открыла дверь моей комнаты. — Не говори папе ничего, хорошо? — попросила я. — Не скажу. Она вернулась, взяла своими тёплыми и мягкими ладошками мою голову и поцеловала в лоб. Когда я пришла на кухню, не сразу поняла, что происходит, но, присмотревшись, внимательно увидела, как мама обрабатывает садину на лбу сидящего на стуле отца. — Господи, папа, что случилось? — подошла быстро к ним и стала рассматривать его лицо вблизи, пытаясь понять, насколько всё серьёзно. Помимо ссадины, у него был большой синяк в районе скулы. По внешнему виду отца нетрудно было догадаться, что он с кем-то подрался. Но как так? Он же всегда был спокойным и никогда даже не повышал голос, когда ссорился с кем-то, не говоря уже о том, что он мог с кем-то ввязаться в драку. Это не про него точно. Он у меня слишком добрый и мягкий. Не могу поверить. Мой 60-летний отец впервые в жизни подрался. Если такое случилось, то я понимаю, что случилось... Что-то за рамки выходящее раз, отец не сдержался и ввязался в драку. Всё в порядке, доченьки, не переживай. Это всего лишь царапины. Завтра их уже не будет. Ответил мне он, пытаясь держаться молодцом, хотя я видела, что ему больно. Мам, скажи что-нибудь, что произошло, кто это сделал? Злата тоже ватные диски и начала тоже обрабатывать ему лицо. Скажите что-нибудь уже. Я же переживаю, продолжила я, понимая, что мне никто ничего вовсе не собирается объяснять. Мама поджимала губы, то ли злилась, что папа не разрешает говорить, то ли из-за того, что отец подрался. А отцу было не до моих вопросов, он сидел напряжённый и время от времени морщился от Женя после нанесения мази на его раны. «Пап, ну я же знаю, где ты был!» Сегодня была свадьба дочки его друга Сергея Петровича Зорина. Они с отцом давно уже дружат, даже служили вместе, насколько мне известно. Сергей Петрович пригласил родителей на это радостное мероприятие, но мама не пошла, решив остаться со мной дома. «Я легко могу сейчас же туда пойти и узнать у них, что произошло!» И прекращала я настаивать. «Ты никуда не пойдешь!» Строго нахмурившись, сказал отец. «Если я подрался, значит, так надо было. Не хочу слышать никаких вопросов. Эта тема закрыта. Все!» Встала и ушел к себе. Я стою и смотрю на маму, но та упорно пытается делать вид, что не видит моего возмущенного лица. «Да что же это такое могло произойти, что они это решили скрыть от меня?» «Мам, ну же!» Посмотрела я на неё молящим взглядом, и та сдалась. Пошла и плотно закрыла дверь, убедившись, что отец их вправду у себя. Присядь, милая. Я тебе расскажу, но папа не должен узнать, что я тебе всё рассказала, хорошо? Мама села напротив меня и очень долго пыталась подобрать слова, будто боясь, что скажет что-то лишнее или же боясь меня обидеть. Она накрыла мои руки своими руками и начала гладить, зараннюю успокаивая меня. Девочка моя, я расскажу, но обещай мне, что не будешь остро реагировать и принимать всё близко к сердцу. Мам, не пугай меня ещё больше, просто расскажи всё как есть. Твой отец подрался на свадьбе за тебя. Внутри мне моментально пробежал неприятный холодок. Я почему-то не хотела дальше узнавать, что произошло. Как из-за меня, в смысле, как я могла стать причиной драки, если меня там вообще не было? Я перестала понимать что-либо. Видишь ли, милая, дядя Серёжа напился и начал насмехаться над отцом, мол у тебя сына нет. Продолжатели рода, так сказать. Есть только одна дочка, да и так казалась бесполезной, и даже замуж её никто не берёт и всё такое. Наговорив всякой гадости отцу тот, естественно, не выдержала и ударила Серёжу. В итоге завязалась драка. Их еле отогнали друг от друга и папа выставили унизив из ресторана, где проводилась сама свадьба. Несколько секунд я сидела, не двигаясь, пытаясь переварить сказанное. Но потом, когда я поняла, что всё-таки произошло, я вскочила и выбежала на улицу. Острая боль, несправедливость и бессилие накрыли меня волной, не давая вздохнуть полной грудью. Я не хотела снова плакать, но сейчас я снова не могла это контролировать. Слёзы сами бежали по щекам, я начала дрожать то ли от нервов, то ли от прохладного вечера. Тихие всхлипы начали вырваться наружу, против Оли. «Милая, прости, я не хотела говорить, но ты настаивала и всё равно узнала бы об этом рано или поздно. Нашлись бы добрые люди, которые всё равно тебе рассказали». Мама хотела подойти, но я не разрешила. Мам, прости, но я хочу немного побыть одна. Машенька, прошу, не делай так. Не слушай эти злые языки. Не стоит так переживать из-за слов этих людей. Она хотела ещё продолжить говорить, но я снова перебила её. Мама, я просто хочу немного подышать свежим воздухом, подумать. Я скоро вернусь в дом, не переживай, всё будет хорошо. Заверила я её, стирая новую дорожку непрошенных слёз. Она не стала настаивать и тихо вернулась в дом, понимая, что мне сейчас нужен покой. Я подняла глаза на ночное небо, Звёзды сияли ярко и красиво, но их было мало этой ночью. Разбросанные друг от друга далеко, они казались тоже одинокими. «Я сдаюсь! Вселенная услышит меня, так дальше не может продолжаться! Я прошу, но сделаю же так, чтобы эти звёзды уже сошлись!» Не знаю, сколько я там стояла, но когда я вернулась в дом, часы показывали половину второго ночи, заставила себя переодеться и легла спать под тёплым одеялом, но всё же так и не смогла заснуть. Взяла телефон в руки, не думая о времени и последствиях, набрала сообщение Руслану. Я согласна выйти за тебя замуж.